Глава 3. 2018. Кристина. В коридоре висела огромная люстра, благородно-бронзовая, с лампами, стилизованными под языки пламени, которые множились в зеркальном потолке оранжевыми огоньками. Светлые стены с золотистыми узорами на обоях убегали вперед, ломаясь в повороте. Из-за угла мягким серебристым полотном виднелся свет. Недалеко пел женский голос, вторя голосу из записи и перекатывающимся, как волны, звуком пианино. Мелодия была простая, но в то же время притягательная. Так пленяет только истина, преподнесенная в простых тонах. «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, от того, что лес — моя колыбель, и могила — лес, от того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я тебе спою, как никто другой. Марина Цветаева «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес». На музыку стихи положила группа «Операция пластилин». Кристина узнала стихотворение, положенное на музыку. Цветаева. Очень гладко, пробирающе, щемяще. Голос звучал глубже, все громче и проникновенней. Невзначай брошенный вздох дополнял его, заставляя слова перекликаться между собой. «Два крыла твои, нацеленные в эфир, от того, что мир — твоя колыбель», и могила — мир. Последние звуки затихли, растворяясь в наступившей тишине. Кристина с Иринкой вошли в просторное светлое помещение. «Привет, Кейл!» За высокими от пола до потолка панорамными окнами, искрясь в стеклянных стенах соседних высоток, сиял ослепительный солнечный диск. Непрерывным потоком струясь сквозь стекло, Свет лился в комнату, ложась на обои широкими мазками цвета белого золота. Скользил по полу и расплывался пятнами зайчиков. От ощущения высоты захватывало дух. Мир, неожиданно открывшийся с непривычного ракурса, манил навстречу чувствам пьянящей глубины и завораживающими секретами неизведанных далей. По периметру гигантской гостиной тянулись диваны с обилием подушек, а центр комнаты с расположившимися кружком пухлыми креслами был утоплен в пол. Да уж, никак не у нее дома. «Здравствуй, коль не шутишь», — усмехнулся голос, пытаясь скрыть за небрежностью смущение от того, что они подслушали ее пение. Кристина обернулась. За барной стойкой, островом выдающейся поперек кухни, склонившись над экраном планшета, стояла девушка. В одной руке у нее была пластиковая кулинарная лопатка, другой она рассеянно скребла поясницу. На плите надсадно шкварчала, брызгаясь маслом. Кристина подозревала, готовка шла не по плану. Облик девушки совсем не вязался с обстановкой. Отглаженные брюки с высокой талией, летящая блузка, дорогие украшения, холёные пальцы с длинными ногтями. На ногах — черные лакированные туфли. Словно собралась на важную деловую встречу или в гости, а не блины жарить. «Что-то я явно делаю не так», — пробормотала она, «больше под нас, чем окружающим». «Марк уже уехал?» Иринка кинула пиджак с сумкой на стойку и, подойдя, церемонно чмокнула девушку в щеку с россыпью бледных родинок. Давно, пожала та плечами, не поворачивая головы. Жаль, мне нужно было с ним поговорить кое о чем. Он сегодня вечером улетает на три дня, но я думаю, у вас будет пара часов. Хорошо. Ты сейчас куда-то собираешься? Иринка окинула взглядом ее наряд. «Нет, но скоро. Ты что-то хотела?» Кристина стояла на месте, пытаясь понять, какая реакция окажется правильной, да и реагировать ли вообще. Ее появление в комнате, видимо, не заметили. «Ты мне не поможешь? Тут такое дело!» Иринка сделала шаг, приглушенно зашептала Кейл на ухо. До Кристины долетали лишь отдельные слова. Нашла ее запертой в одном из заброшенных помещений. Как Алиса. Не знаю, это было похоже на похищение. Из наших, да. Объяснишь ей, а то мне уже нужно бежать. Кристина вслушивалась в разговор с замирающим сердцем. О чем они вообще? На вид незнакомке нельзя было дать больше 24-25. Светлые волосы, локонами лежащие на плечах. Матовая кожа, словно озаренная изнутри мягким светом. Изящные тонкие черты. Не девушка, а портрет. Только глаза. Внимательные, даже немного строгие, с решительным блеском. Да тонкие твердые губы с печально опущенными уголками делали ее старше. «Кейл Кристина. Кристина Кейл. Очень приятно». Необычное имя прошелестело в воздухе и осело в голове. «Кейл. от чего такое производное?» Кристина почувствовала пронзительный, терпкий взгляд на своем лице. «Скажи, твоя фамилия, случайно, не Лукьянова?» — уточнила Кейл ни с того ни с сего. «Да». Кристина не стала удивляться. «Хорошо». Спокойно кивнула Кейл, жестом приглашая ее пройти к ажурному столику у окна. Прямоугольный, кажущийся игрушечным, с святыми кованными ножками и прозрачной стеклянной поверхностью. Он казался позаимствованным у летнего кафе. С потолка к нему на длинных шнурах спускались люстры в виде бутонов. Иринка подтащила чашки с кофе и вазочку печенья, а сама схватила куртку с островка, подмигнула Кристине, попрощалась и торопливо ушла. Девушка слышала, как хлопнула коридорная дверь, потом внезапно раздались голоса. Неразборчиво, без слов. Одну только фразу удалось расслышать отчетливо. «Они там, в гостиной. Я убегаю, подвинься». Второй раз хлопнула входная дверь. Послышались шаги. Кейл. окликнул парень, входя в комнату. Ты уже вернулась? Он остановился, непонимающе уставившись на Кристину. Долговязый, в черной рубашке и таких же черных, модных, потертых джинсах. Похожий на встревоженную лохматую отосна большую птицу. Острые черты лица хрящеватый нос с горбинкой, большие, замершие в холодноватой заинтересованности зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц. «Кристина, знакомься, Тимофей!» Кейл повторила Иринкин недавний жест. Тимофей скептически хмыкнул. Мм, ясно!» Тяжело скрипнул отодвигаемый стул. Уже разжившись чашкой какао, парень сел напротив Кристины рядом с Кейл. «Наша новая новенькая» — нелепое словосочетание он произнес с усмешкой и шумно отхлебнул напиток. «Само гостеприимство». Кейл пожала плечами, о чем-то на секунду задумавшись. Прикусила губу. Высокий лоб нахмурился. Почувствовав Кристинин взгляд, Тимофей поднял ничего не выражающие глаза, опять хмыкнул своим мыслям, и отвернулся к окну. Кристина сжала под столом кулаки, решив, наконец, взять ситуацию в свои руки. «Ирина говорила мне о каких-то стражах, о том, что она нашла меня благодаря особенным способностям». Кейл переглянулась с Тимофеем, участливо подалась вперед, заглядывая Кристине в глаза. Ей показалось, будто она находится на приеме у первоклассного психолога, честно отрабатывающего свой хлеб. Это небесный огонь, божественный свет, наполняющий все живое. Очень давно ангелы принесли его на землю и подарили людям вместе с чувством любви и благодати, тем самым, что, по сути, есть жизнь. Те, кто умеет видеть этот огонь и несет его в душе — их земные потомки. Стражи. Так она смогла найти тебя. Здравствуйте, девушка. Простите, если напугал. Я путешествую по России, я монах, йогой занимаюсь. Нет, не той, где на головах стоят. Помните веды? Возьмите, пожалуйста. Кристина помнила сомнительного вида личностей, которые маячили в толпе прохожих на площади трех вокзалов. Иногда те выцепляли в потоке людей, задумавшихся зевак, и предлагали им книжки, при этом заискивающие, заглядывая в лица, словно верные псы. Религиозные фанатики, вербовщики. Кристина всегда пыталась обходить их стороной, а если уж случалось пройти мимо, глубже натягивала капюшон, торопливо заглушая звенящие голоса музыкой в наушниках. Теперь же ей, по иронии судьбы, довелось сидеть с двумя такими за одним столом и пить кофе. Ей вдруг стало смешно, нервически, до хохота, от которого запрокидывается голова, а слезы текут сами собой. «Кто? Я, может, не расслышала?» «Все началось с крови», — произнесла Кейл низким вибрирующим голосом, глядя Кристине в глаза. С одной горячей алой капли. Ангелы воевали против дракона, и дракон, и его ангелы воевали против них и оказались низвержены. Откровение 12.7 Перед глазами возникла картинка гладкое блюдце равнины с приподнятыми краями, а может, срезанная горная вершина, страшная красно-бурая, безжизненная, как на старинных фресках. Здесь шла своя неуступная борьба между мраком и явью, между несмешиваемыми друг с другом стихиями черного и белого. Черни напирала со всех сторон широкими выпадами, резкими толчками, разрывая расстояние. Они могли только двигаться вперед, видя цель лишь в том, чтобы обратить мир в ночь. Густую угольно-черную бездну с пронзительным, забивающимся в легкие, удушливым запахом гари и едкой копоти. Загнанные в угол — не видящие спасения. Все бы закончилось. Все бы навеки поглотило мраком, черной завесой, которую невозможно сбросить или разорвать. Все бы кончилось. Когда погибает одна сторона, невозможно противостояние. Но случилось иначе. Видимо, сами небеса решили вмешаться, продолжила Кейл. Хлынул свет. Ослепительной лавиной накрыв небо, он нескончаемым потоком лился вниз. Безудержный, пронзительный, он исходил отовсюду, солнечными вкраплениями рассыпаясь по траве. Полный жизни, густой, податливый, он мягким облаком скользил вокруг, заполняя все свободное пространство, заливая его подобно расплавленному золоту. Неподвижные каменные тени крошились и таяли на глазах, распадаясь под натиском этого сияния. Кристина зажмурилась. Она — свет. Она — полыхающий росчерк. Она — пламя, небесный огонь, одаривший своей силой последних воинов, первых стражей. Девушка вздрогнула, распахнула глаза. Комната тут же выцвела из багрово-терракотовых тонов до топлёно-бежевого. Кристина взглянула на новых знакомых и замерла. Сияние концентрировалось над их силуэтами, пульсируя, словно в такт сердцебиению. Но стоило моргнуть, и видение растворилось. Когда в противостоянии добра и зла капля крови упала с небес на землю, а первый ангел оказался повержен, появились люди с необыкновенными способностями. Они несли в своих душах отпечатки как темной, так и светлой стороны. Это служило им напоминанием о том, что пока они сами не выберут, какое из этих начал должно одержать победу, воцарится перемирие. Нет, это был не сон, не бред или галлюцинация. Кристина действительно увидела срезанную горную вершину крылатых воинов. Так было в уснувшем Вармагеддоне у Брэдбери. Великая битва, крошащее сознание. Кристина огляделась. Всё было привычным. Мир оставался таким, каким и должен был. Менялось лишь представление о нем. Она старалась мыслить трезво. Черные крылья незнакомца, яркий свет, затмевающий собой пространство. Кристина очень хотела списать все это на галлюцинации. Хотела, но не могла. А ведь тот человек во дворе был последним, кого она видела. Значит, то, как она оказалась в заброшенном здании на другом конце города, напрямую... Связано с ним. Ночные события осели в памяти сплошным цветным туманом. Но Кристина даже сейчас хорошо помнила лицо незнакомца. Смазанные черты, присущие сотням невзрачных лиц. Заостренные скулы, брови в разлет, внимательный глубокий взгляд, тонкие губы-нитки с приподнятыми в усмешке уголками. Почему-то именно взгляд она запомнила лучше всего. Казалось, стоит только закрыть глаза, и его выражение само собой всплывет перед ней, вызывая волну колких мурашек по спине. Что ей теперь предстоит делать? Написать заявление в полицию о похищении? Составить фоторобот? Пусть ищут несостоявшегося маньяка. Как серьезные мужики в форме отреагируют на рассказ девчонки о внезапно появившемся цветном сиянии вокруг каждого предмета на улице и незнакомце, у которого ночная тьма вырастает острыми изогнутыми крыльями за спиной. Это похоже на сюрреалистичный бред. Максимум, что они сделают, поржут над явно перебравшей коктейлей малолеткой И отпустят домой. Или отправят к психиатру. В любом случае, я очень хочу домой. Спасибо вам за гостеприимство и историю, но мне, правда, пора. Происходящее напоминало не смешной розыгрыш с нанятыми актерами. Но Кристина взглянула на лица новых знакомых в них. Не было никакой фанатичности и восторга от собственных слов. Может, зря она перепугалась? «Это несложно организовать», — обрадовалась Кейл, хотя по лицу было заметно. Она озадачена реакцией Кристины. Даже расстроена. «Тим?» Парень встрепенулся, с шумом поставил пустую чашку из-под какао на стол. «Почему я?» Голос источал холодное пренебрежение. «Потому что у меня дела?» Не меняя интонации, отрезала Кейл. Тим разочарованно скривился, вставая из-за стола. «У вас дела? Один я неприкаянный, буркнул он и торопливо направился в коридор, прочь из комнаты. Щеки Кейл вспыхнули. Она виновато улыбнулась Кристине. «Он не всегда такой...» Просто у него год назад пропала девушка, но, в отличие от тебя, Алису так и не нашли. У него теперь сложности в общении. Подожди минутку. Она торопливо выскочила следом за Тимофеем. Кристина осталась в комнате одна, равнодушно глядя на поглотившую этих двоих арку. Из коридора послышался раздраженный голос. «Существуют автобусы, метро, в конце концов. Сама она не доберется? Или ваши рафинированные девочки не привыкли к трудностям?» «Трудностям». Кристина кривовато усмехнулась, ставя чашку и подцепляя со спинки стула свой изрядно испачканный оливковый жакет. «Конечно, привыкла. Кто бы спорил».